Глава 59 Джонни Имс становится самостоятельным человеком. На половине пути в Лондон Имс вынул из кармана письмо и прочитал его. Во время первой половины своего пути он размышлял о других предметах и постепенно пришел к заключению, что в настоящие минуты лучше не думать больше об этих предметах, а потому, чтобы рассеять свои мысли. Обратился к письму. Письмо было от Кредля и содержало в себе следующее. «Управление сбора податей. мая 1860 такого-то года». «Любезный Джонни, надеюсь, что известия, которые сообщу я тебе, не прогневят тебя и из того, что я намерен теперь рассказать тебе». «Ты не выведешь заключение, что я намерен изменить дружбе, которую к тебе питаю?» «Нет человека!» Слово «человека» было подчеркнуто, внимание которого я оценил бы так высоко, как ценю твое. И хотя после всего, что слышал я от тебя при многих случаях, я чувствую, что ты не можешь иметь справедливого основания быть недовольным мною, Но, несмотря на то, в делах сердца трудно одному человеку понимать чувства другого. Я знаю, что из-за любви какой-нибудь леди нередко возникают ссоры». Прочитав до этого места, Джонни догадывался, что будет дальше. «Бедный Кредль», — сказал он про себя, — «попался на крючок. И уж с этого крючка ты и не сорвешься». «Что бы там, однако же, ни было!» но дело теперь зашло так далеко, что для меня невозможны никакие изменения, никакие силы на земле не в состоянии переменить меня. Права дружбы сильны, но права любви еще сильнее. Без всякого сомнения мне известно все, что происходило между тобой и Амелией, Ропер. Многое об этом я слышал от тебя самого. Остальное она рассказала мне с откровенностью непорочной души, составляющую самую замечательную черту в ее характере. Она призналась, что одно время была привязана к тебе и что принуждена была позволить тебе считать ее своей невестой. Собственно, за твое постоянство. Теперь между вами все должно кончиться. Фамилия обещала быть моей. Тоже подчеркнуто. И моею она должна быть. Это решено. «Если это обстоятельство произведет в тебе грустное разочарование, то да найдешь ты утешение в нежных улыбках L.D. В этом заключается искреннейшее желание преданного тебе друга Джозефа Кредля». «Постскриптум. Может, статься будет лучше, если я расскажу тебе все?» Мистерис Роппер находилась в весьма затруднительном положении из-за своего дома. Она задолжала за наем дома и не могла уплатить некоторых счетов. Так как, по ее словам, она доведена до такого положения этими ужасными люпексами, то я согласился взять дом в свои руки и уже выдал несколько векселей на небольшие суммы. Разумеется, уплата будет с ее стороны. Тут только нужен был кредит. Она будет вести все хозяйство, а я только считаться хозяином. Полагаю, что тебе неудобно оставаться здесь. Но я думаю, и ты согласишься, что квартиры окажутся весьма комфортабельными для нескольких из наших сослуживцев, так, человек для шести. Идея эта принадлежит мистерис Ропер, и я, конечно, нахожу ее весьма недурною. Первые наши усилия должны состоять в том, чтобы отделаться от этих люпексов. Мисс Прюс уезжает на будущей неделе. Мы обедаем теперь раздельно, каждый в своей комнате, так что люпексы остаются без обеда, Они, однако, не обращают на это внимания и продолжают занимать гостиную и лучшую спальню. Во вторник думаем запереть для них двери и отправить все вещи их в ближайшую гостиницу. Бедный Кредль. Имс, откинувшись к спинке скамейки, на которой сидел, и размышляя о глубине несчастья, в которое впал его друг, начинал иначе думать о своем положении. Конечно, он и сам был в своем роде жалкой человек. В жизни был один только предмет, для которого стоило жить, а между тем предмет этот был для него недоступен. В течение последних трех дней он намеревался броситься под локомотив и теперь не был еще уверен, что этого не сделает. Но все же положение его в сравнении с положением, в котором находился бедный Кредль, можно назвать блаженством. Быть мужем Амелии Ропер и вместо приданного принять на себя все долги своей тещи, увидеть себя хозяином весьма посредственных отдаваемых в наем меблированных комнат, хозяином, на котором должна лежать вся ответственность и который отстранен от всяких выгод, и потом, главнее и хуже всего, в самом начале карьеры принять на себя все время пребывания люпексов в его доме, «Бедный, бедный Кредль!» Имс, отправляясь в Гествик, не взял с собой всего имущества и потому по приезде в Лондон немедленно отправился в Буртон-Крессент не с тем намерением, чтобы остаться там даже на ночь, но чтобы проститься со старыми друзьями, поздравить Амелию и свести окончательные счеты с мистерис Ропер, в предшествовавшей главе, Следовало бы объяснить, что граф при прощании объявил ему, что неудача в искательстве руки Лили не может иметь ни малейшего влияния на денежные отношения. Джонни, само собой разумеется, возражал, говоря, что ни в чем не нуждается и при настоящих обстоятельствах ничего не хотел принимать. Но граф умел всегда поставить на своем и поставил на своем и теперь. Поэтому наш друг по возвращении в лондон был богатый человек и мог сказать мистере ропер что пришлет ей банковый билет на ее маленький счет джонни приехал в середине дня вовсе не приноравляя свое возвращение к принятому чиновниками обычаю которые старались приезжать в столицу не раньше как за полчаса до того времени когда они обязаны уже сидеть на местах но дело в том что он воротился двумя днями раньше срока Он бежал из деревни, как будто Лондон в мае был для него несравненно приятнее сельских полей и лесов. Впрочем, на его возвращение не имели ни малейшего влияния ни Лондон, ни поля, ни леса. Он уехал с тем, чтобы броситься к ногам Лили Дель, уехал, как он признавался самому себе, с светлыми надеждами и воротился, потому что Лили не захотела видеть его у ног своих. Я любила его, то есть Кросби, больше всего на свете. Чувство это не изменилось во мне. Я и теперь люблю его больше всего на свете. Вот слова, которые заставили его бежать из Гествика и Оллингтона. А когда слова эти продолжали звучать в его ушах, для него было решительно все равно «возвратиться двумя днями раньше или позже». Маленький кабинетик в Лондоне, даже с аккомпанементом голоса и колокольчика сэра Рефля Бофля, казался ему несравненно приятнее гостиной леди Джулии. Поэтому он решился в тот же день явиться сэру Рефлю, но прежде всего хотел заехать в буртон Крессент и проститься с роперами. Верная Джимима отворила ему дверь. «Мистер Химс! Мистер Химс! Вы приехали! Эх, боже мой!» и бедная девушка, всегда принимавшая его сторону во всех домашних сценах, подняла руки кверху и начала оплакивать судьбу, которая отнимала у нее ее фаворита. «Я полагаю, мистер Джонни вам все известно!» Мистер Джонни объявил, что ничего не знает, и спросил о хозяйке дома. «Дома, дома, где же ей быть? Из-за этих люпексов никуда не смеет показаться! А славная штука! Ни завтрака, ни обеда, ничего!» Вот это сундуки, мисс Прюс! Она уезжает сейчас, сию минуту. Вы всех их найдете наверху в гостиной. Джонни отправился наверх в гостиную, и там действительно нашел мать и дочь, а с ними вместе и мисс Прюс, совершенно упакованную в шляпку и шаль. «Перестаньте, мама!» — говорила Амелия. «Стоит ли говорить об этом? Хочет уехать, так пусть и уезжает!» «Но я...» «Столько лет прожила вместе с ней!» — сказала миссис Ропер, удерживая рыдание. И «Я всегда все для нее делала! Не правда ли? Скажите, Салли Прюс. Хотя Имс прожил в этом доме около двух лет, но он в первый раз услышал имя старой девы, и это до некоторой степени поразило его. Мисс Прюс первая заметила появление в гостиной Джонни Имса. По всей вероятности, пафос мистерис ропер вызвал бы пафос со стороны мисс Прюс, если бы она оставалась незамеченную. Но вид молодого человека возвратил ей обычное ее спокойствие. «Ведь я старуха. Вы это знаете», — сказала она. «А вот и мистер Имс воротился». «Как поживаете?» «Мистерис Ропер. Как ваше здоровье, Амелия? Как вы поживаете, мисс Прюс? спрашивал Джонни, пожимая руки. Ах, Боже! <слышит> сказала миссис Ропер. Вы меня совсем испугали. <прульт> Скажите, пожалуйста, мистер Имс, можно ли возвращаться таким образом? сказала Амелия. Как же иначе я должен возвратиться? Вы не слышали, как я постучал в дверь? Вот и все. Так мисс Спрюс решительно оставляет вас. Не ужасно ли это, мистер Римс? Девятнадцать лет мы прожили вместе. Не правда ли, мисс Прюс? Мисс Прюс хотела было убедить Джонимса, что в сущности приводимый период времени не превышал 18 лет, но миссис Ропер, как пользовавшаяся большим авторитетом, не допустила до этого ровно 19 лет. Уж позвольте, никто лучше меня не помнит чисел, и никто в мире не сумеет угодить ей, как я. Не я ли приходила к вам в спальню каждый вечер и не своими ли руками подавала я вам? Но тут мистрис Ропер остановилась. Она была слишком добрая женщина, чтобы объяснять в присутствии молодого человека свойства вечерних услуг для своей квартирантки. Мисс Прюс. Я не думаю, что в другом месте вам будет спокойнее, сказал имс. «Спокойнее? Никогда!» — сказала Амелия. «На месте мамы я не стала бы и тратить слов по-пустому». «Тут не о деньгах идет речь, о чувствах!» — говорила мистерис Ропер. «Дом мой совсем опустеет! Я не буду узнавать себя, права не буду!» А теперь же все-таки все хорошо устраивается. Во вторник должны выехать люпексы. Салли, я вам вот что скажу. Я сама заплачу за Кэп, а завтра отправлюсь в Омнибусе в Дульвичи, там, где нужно заплачу из своего кармана. Заплачу да и только. Вон и Кэп, я сейчас же сойду вниз и отпущу его. Позвольте мне. «Это сделать», — сказал Имс. «Больше шести пенсов не давайте, ведь ему следует только за то, что тронулся с места», — сказала мистер Сропер вслед за уходившим Имсом. Однако Кэбмен получил шиллинг, и Джонни по возвращении застал Джимиму в перетаскивании чемоданов мисс Спрюс обратно в ее комнату. «Тем лучше для бедного Кредля», — сказал он про себя. Он пустился в коммерческий оборот и, следовательно, весьма недурно приобрести человека, который верно будет платить деньги. миссис Ропер пошла проводить мисс Спрюс наверх, и Джонни остался с Амелией. «Он писал вам!» «Я знаю!» — сказала Амелия, отвернув свое лицо немного в сторону. Она была очень недурна, но в ее лице было что-то холодное, тяжелое, угрюмое, много вредившее приятности его выражения. При настоящем случае она не хотела казаться угрюмою. «Да», — сказал Джонни, — «он сообщил мне, что ожидает его». «И что же?» «Ничего». «Неужели у вас ничего нет больше сказать мне?» «Я хотел бы вас поздравить, если позволите». «Фе! -е -е -е! Поздравление!» Я терпеть не могу таких пустяков. Если вы этому не сочувствуете, то я и подавно. Я, право, не знаю, какую пользу приносят нам чувства. По крайней мере, я никакой пользы не вижу в них. Скажите, вы дали слово жениться на мисс Л.Д. Нет. И вы ничего больше не имеете сказать мне? Ничего, кроме выражения моих надежд на ваше счастье. Что же я могу еще сказать? «Вы выходите замуж за моего друга Кредля, и мне кажется, это будет счастливая партия!» Амелия еще больше отвернула от него лицо, и взгляд ее сделался еще угрюмее. Можно ли было ожидать, что в эту минуту она еще надеялась на пробуждение в нем чувства любви? «Прощайте, Амелия», — сказал он, протянув ей руку. «Неужели вы в последний раз в нашем доме?» «Ничего не знаю. Если позволите, я приду навестить вас, когда вы будете замужем». «Да!» <смех> — сказала она. «Чтобы поселить в нашем доме ревность, шум и разные сцены, как это было из-за той ветреной женщины, которая теперь наверху». «Я знаю. Вы этого не сделаете. Джон Имс! Было бы лучше, если бы я вас никогда, никогда не видела! Было бы лучше, если бы смерть поразила нас при первой нашей встрече! Я не думала, что состояние буду любить так мужчину, как любила вас! Я знаю все это вздор, пустяки и дурачества! Это хорошо для молоденьких женщин, которые всю свою жизнь могут сидеть в гостиной, сложа руки. Но когда женщина должна проложить себе дорогу в свете, тогда это становится чистейшей глупостью, а как трудно проложить себе такую дорогу! Но теперь для вас не будет трудно. Не будет? Нет! Я думаю, будет очень трудно. Желала бы я, чтобы вы сами испытали это. Вы не думаете, что я жалуюсь. Я никогда не боялась работы. А что касается до общества, то положительно могу обойтись и без него. Для таких, как я, Свет не будет задавать баллов. Я знаю, это очень хорошо. Но... И Амелия остановилась. Что вы хотели сказать, Амелия? И вы еще меня спрашиваете. Действительно, Джонни не должен был спрашивать ее. Впрочем, ничего. Я не хочу ссориться с вами. Если бы вы были обманщиком, то я была бы дура. Мне кажется, я не был обманщиком. Значит, я была тем и другим, и была так добровольна. После этого вы можете уйти. Я сказала, чем я была. Я вам предоставляю самим. Прискать себе название! <свят> я не думала, что я способна быть такой дурой! <свят> Это-то меня и бесит! Но оставим те это. Теперь все кончено. Желаю вам всего хорошего! Не вижу ни малейшего основания, на котором Джонни Имс должен бы был поцеловать Амелию, а между тем он поцеловал ее. Амелия спокойно, но с угрюмым выражением в лице приняла поцелуй. «Это будет последний!» — сказала она. «Прощайте, Джоннинс!» «Прощайте, Амелия. Старайтесь быть для него доброй женой, и тогда вы будете счастливы». При этих словах Амелия вздернула свой нос. И приняв вид глубокого пренебрежения, ничего не ответила. Джонни удалился. В дверях гостиной он встретил миссис Ропер и воспользовался этим случаем, чтобы сказать несколько прощальных слов. "Как я рада, что вы приехали", сказала миссис Ропер. "Только вы и могли убедить мисс Прюс остаться у меня. Вы знаете, деньги ее верные, «Насчет Амелии и Крэ для вам уже все известно. Она будет для него доброй женой, могу вас уверить. Добрее, чем вы думали». «Мистер Сропер, я нисколько не сомневаюсь, что она будет весьма доброй женой. Дело в том, мистер Римс, теперь все кончилось, и мы понимаем друг друга, не правда ли? Мне было очень неприятно, когда она задумывала завлечь вас. Но все же она моя дочь, и я не могла идти против нее». Согласитесь сами, могла ли я? Я знала, что она вам не партия. Боже, избави, я знаю разницу. Дело другое, мистер Кредль. Она ему отличная пара. Так, так. «Сказал Джонни, не зная, что ответить на это. «Отличная пара! И если мистер Кредль будет выполнять свой долг в отношении к ней, она не забудет и своего долга. Что касается до вас, мистер Инст, то я всегда считал ваше пребывание в моем доме за особенную честь и удовольствие. И если вы употребите свое влияние и отрекомендуете мой дом кому-нибудь из молодых людей, я постараюсь заменить им родную мать». «Я знаю, что вполне заслуживало порицание из-за этих люпексов, но, мистер Римс, разве я не пострадала за это? Кто же мог узнать с первого раза, что это за люди? Если вы пришлете сюда молодых людей, то поверьте, что ни под каким видом не возобновится тех отношений, какие существовали между вами и Амелией. Я знаю, что этого не следовало бы допускать, то есть в отношении и к вам» но мне бы хотелось услышать от вас ответ, что вы считали меня, женщину, честной, По крайней мере, я всегда старалась быть честной. Джонни уверял ее, что убежден в ее честности и что никогда не думал порицать ее, не относительно этих несчастных люпексов, ни в каких-либо других отношениях. «Едва ли, — говорил имс, — «Кто-нибудь из молодых людей обратится ко мне за советом насчет квартиры, но если могу быть чем-нибудь полезным для вас, поверьте, я употреблю для этого все мои усилия!» Это были последние прощальные слова Джонни Имса. Подарив верной Джимиме Пол Саверена, он надолго распростился с Буртон Крестентом. Амелия просила Джонни не приходить и не видеться с ней, когда будет замужем, И Джонни дал слово исполнить ее просьбу. Таким образом он оставил Буртон Крэссент, не стряхнув пыли с своих ног, но решившись никогда больше не знать ни пыли этого места, ни грязи. А грязи тут действительно было много. В настоящее время он достаточно возмужал, чтобы убедиться, что квартиранты и ропер не принадлежали к числу тех личностей, между которыми он должен был бы искать себе отдыха, и развлечения. Он вышел из огня сравнительно невредимым, и, к сожалению, я должен сказать, нисколько не сочувствовал тем страшным обжогом, которым подвергся его друг и которым должен был бы подвергнуться сам. Ему приятно было смотреть на это дело совершенно так, как смотрела на него мистер Ропер. «Амелия будет женой довольно хорошей для Джозефа Кредля». «Бедный Кредль, на этих страницах мы больше ничего не услышим о тебе. Я не могу не думать, что он получил слишком суровое возмездие за свои прегрешения. Он был слабее и безрассуднее нашего друга и героя, хотя и менее его порочен. Но наказания обыкновенно выпадают на тщеславных и безрассудных. Они рушатся на них так сильно и так постоянно» то мыслитель невольным образом усваивает себе идеи, что тщеславие и безрассудство принадлежат к числу таких прегрешений, за которые меньше всего можно ожидать прощения. Относительно Кредля я могу сообщить, что он женился. Женился на Амелии, с гордостью занял место хозяина дома в конце стола мистерис Роппер и с тем вместе сделал соответственным лицом за все долги мистерис Роппер, «Недостаток места на этих страницах не допускает никакой возможности поговорить о судьбе, которая ожидает его впереди». Оставив Буртон Крестсенд, им спокотил к месту своего служения и прибыл туда в то время, когда многие выходили из него в 4 часа. Кредля уже не было, поэтому Джонни не удалось с ним увидеться, Но зато ему представился случай обменяться пожатием руки с мистером Ловом, который улыбался и кланялся, отдавая этим достодолжную дань уважения сослуживцу, который приобрел некоторое значение. В коридоре Джонни встретился с мистером Киссином, который по обыкновению бегал из угла в угол с громадной книгой под мышкой. При встрече мистер Киссин сдержал свою походку, но им только взглянул на него и даже почти не удостоил ответом на его поклон. Мистер Киссин, однако, же не обиделся. Он знал, что частный секретарь первого комиссионера был друг графа де Геста. Чего же больше можно было ожидать от него? После того Джонни предстал предвеличавой особой сэра Рефля и увидел, что этот великий человек надевал свои башмаки в присутствии фицговарда Говарда. Фитц -Говард покраснел но он не дотронулся до башмаков Рефля. Так, по крайней мере, объяснял он впоследствии Джонни Имсу. Сэр Рефль обратился весь в улыбку и любезность. — Я в восторге от вашего возвращения, Имс. Клянусь честью, в восторге, хотя у нас с изговардом остановки в делах не было. Не правда ли, Изговард? «О, да!» — протяжно произнес Фицговард, «Пока Имс был в отпуску, я не видел затруднения». «При вашем равнодушии к делу вы никогда его и не увидите. Впрочем, это ничего не значит. Ваш хлеб всегда будет намазан маслом, где бы вы ни находились». «Засвидетельствуйте мое почтение герцогине, когда увидите ее!» Фицговард раскланялся. «Как поживает старый мой друг?» Спросил сэр Рефль, как будто из всех людей в мире он к одному только лорду Дагесту питал самую давнишнюю и сильную любовь. А между тем он должен был бы знать, что Джонни Имсу столько же было известно об этой любви, сколько и ему самому. Но есть такие люди, которые находят величайшее удовольствие называть лордов и маркизов своими друзьями, хотя они и знают, что никто не верит слову ими сказанному, знают также, до какой степени они становятся противны и смешны вследствие своего тщеславия. Это в своем роде сумасшествие, которое господствует в низших слоях аристократии, но так как оно доставляет больному своего рода удовольствие что лечение не требует решительных мер. «Как поживает, дорогой мой старый друг?» Имс отвечал, что дорогой старый друг находится в добром здоровье, что леди Джулия тоже здорова, что в милом старом месте обстоит все благополучно. Сэр Рефль спросил о милом старом месте, как будто оно было совершенно знакомо ему. «В каком состоянии охота? Есть ли признаки обилия дичи?» Сэр Рефель спрашивал с живейшим участием и даже с выражением дружеского чувства. «Да, кстати, Имс, где вы живете в настоящее время?» «Я не совсем еще устроился. В настоящую минуту я живу в отеле Западной железной дороги. Превосходный отель!» Только оставаться там на весь сезон будет слишком дорого. Джонни не имел ни малейшего намерения пробыть в отеле более одной ночи, но ничего об этом не сказал. «Не вздумаете ли завтра отобедать с нами? Леди Бофф давно желает познакомиться с вами. У нас еще будет человека два». Я просил моего друга Думбелло, но в доме у него какие-то неприятности, и ему нельзя отлучиться. Джонни был снисходительнее лорда Думбелло и принял приглашение. «Желал бы я знать, что за личность леди Бофль», — сказал он про себя, выходя из должности. Он воротился в отель, не зная, где приискать себе квартиру. «В отеле мы и оставим его за бараньей котлетой, которую он кушал за одним из столов, комфортабельных на вид, но далеко не комфортабельных в действительности. Я говорю это не относительно названного мною заведения, но относительно свойства подобных столов вообще. Одинокая баранья котлета в кофейной комнате великолепного отеля» далеко не составляет завидного лакомства. А если баранья котлета будет обращена в суп, рыбу, небольшое блюдо, большое блюдо и прочее, лакомство сделается хуже, а отнюдь не лучше. Ну какой можно иметь комфорт, если мы одиноко будем сидеть за столом, Осматривать комнату и наблюдать за лакеями, беспрестанно шмыгающими мимо вас с салфетками. Мне кажется, только один англичанин способен находить комфорт в подобном положении. Во всяком случае, мы оставим здесь Джонни Имса, и при этом, да позволено, мне будет объявить, что он только теперь, в настоящую минуту, вступил в мужество до этой поры. Он был юноша. Теленок, который продлил период своего телячества дальше, чем обыкновенно бывает с телятами, но который вследствие такого замедления не подал ни малейшего повода к заключению, что из него выйдет бык хуже, чем другие. До этой поры, как было уже сказано, его жизнь не сопровождалась блестящими успехами. Даже не подготовила его к роли героя, которую он должен был разыгрывать. «Я чувствую, что был неправ, сообщив такую рельефность юношеству, и что лучше рассказал бы свою историю, если бы еще рельефнее нарисовал на моем полотне мистера Кросби. Последний, однако же, приобрел себе жену, как это и следовало герою. Между тем, как мой бедный друг Джонни должен оставаться без всякой перспективы супружеской жизни», Так он думал о себе за одиноким столом в кофейной комнате отеля. Он признался самому себе, что до настоящей минуты не был еще мужчиной и в то же время сделал решение, которое, надеюсь, может помочь ему к вступлению с этого времени в мужество».